Часть старых офицеров, в большинстве выходцев из трудовых слоев населения, откликнулась на призыв советского правительства и стала на путь добровольной явки для вступления в ряды Красной Армии. Я не имею сейчас цифр, но думаю, что таких добровольцев-офицеров набралось в 1918 году около 10 тысяч. Кроме того, часть была персонально призвана в ряды армии. Ленин со свойственной ему политической зоркостью и смелостью поставил со всей остротой вопрос о привлечении старых военных специалистов к строительству новой армии. Ленин не видел непреодолимого противоречия между нашими заявлениями, в том числе и самого Ленина, о том, что строя новую армию, мы должны брать командиров из народа которые сумеют прочесть в нашей армии социализм с последующими заявлениями Ленина, что мы должны набирать командный состав из бывших офицеров и генералов, потому что без науки современную армию построить нельзя. Партия и советская власть выиграли от того, что в основной задаче подготовки командиров из народа Мы сумели привлечь часть старых офицерских и даже генеральских кадров. И это Ленин убедил тех из большевиков, которым нечего греха таить, в первое время не всё было ясно в этом вопросе. Организовав большую регулярную революционную армию на классовых основах, вводя обязательную воинскую повинность, привлекая старых военных специалистов, Партия «Ленин» укрепляет коммунистические ячейки в армии и проводит закон об учреждении института комиссаров в воинских частях, в штабах и управлениях военного ведомства, возложив на них руководство политической работой и осуществление от имени советской власти политического контроля за работой и действиями всех органов, в особенности за работой старых военспецов, создавая им необходимую благоприятную обстановку для их честной деятельности и в то же время пресекая всякие попытки саботажа, а тем более измены. Что касается меня лично, то с ликвидацией организационно-агитационного отдела мне предложили остаться виноват заведующим агитационно-просветительным отделом Бюро военных комиссаров или в качестве инспектора-организатора с выездами на места. Лично я настаивал на отправке меня в войска на фронт. Товарищ под войск, который был моим неизменным другом и руководителем, предложил мне пойти к нему заместителем в высшую военную инспекцию. Я согласился, имея в виду выезды на места». Товарищ под войске наметил командировать меня на Украину или по Волжье, Саратов, Самару. Большая часть работника Всероссийской коллегии получила новую работу. Часть перешла на общегосударственную и общепартийную работу, а часть осталась на разных работах в армии. То есть Крыленко, например, перешёл на работу в прокуратуру, То есть Подвойский в Высшую военную инспекцию, То есть Трифон не остался в центральном аппарате военного наркомата, не желая, как он мне сказал, работать с Троцким, что и мне также советовал. Единственный из членов всероссийской коллегии Юренев, близкий к Троцкому ещё до большевистского периода, в межрайонной организации был назначен руководителем бюро военных комиссар, которая была создана для объединения деятельности военных комиссаров и установления контроля над ними, и включившей в себя значительную часть функций организационно-гидационного отдела, за исключением вербовки добровольцев и руководства военными отделами совет Но, как известный член партии, находится в распоряжении ЦК. И меня вызвали в ЦК на прием к товарищу Свердлову. Он меня очень тепло расспрашивал о ходе реорганизации, о бюро военных комиссаров. Я рассказал о положении дел. Сказал, что полностью согласен с необходимостью упразднения всероссийской коллегии.